Розетки. Желтая тонкая свеча, а на ней лесенка в двенадцать зарубок. Легкие отметки ногтя, великий четверг. Пасхальные подсвечники были из матового стекла, голубые и белые, с розетками. Такие подсвечники, похожие на матовые стеклянные лилии, давали нам дома только к заутреннюю. С крестным ходом вынесли плащаницу. Кул запираемых церковных дверей, как глухие удары гробовых лопат, Затихла темная толпа в погасшем и печальном мерцании церкви. Точно все мы погребены в сумрачном гробе. И вот первый звук заутренней у дверей. Звон ключа. Далекое, еще неясное пение. И с тихим шумом заколыхалась толпа. Внезапно засиял крест над царскими вратами. Облились светом люстры. И огромно сверкают церковные окна, как будто зажглась вся сырая апрельская ночь. И волны огня восходят до неба, И на небе тоже зажглись все свечи. В огнях, сияя белыми ризами, В звоне хоругвий движется огромный светлый сон. Он движется с неба и с сырой ночи. На белых ризах капли дождя, У всех влажные волосы И прекрасные и необыкновенные все озаренные лица. Мать крепко прижимает меня к себе. Настеснят. Но я вижу, как светлым сонми идет мой знакомый мальчик, Виктор. Он в серебряном стихаре с трикирием, и я вижу его рыжую влажную голову, и что шея повязана у него голубым платком, и не узнаю его. Это другой Виктор идет оттуда, с сурового неба, где теперь зажглись все свечи. Очень высокий, незнакомый священник проходит так близко, что меня обдает воздухом ладана, мира и рос Митро плескает влажным огнем. Я слышу усталый радостный голос. «Христос, воскресе!» Я слышу, как вздыхает мать надо мною. Воистину! На бледном виске высокого священника, У покатого края его серебряной митры, Блестят частые капельки дождя. Эти капельки он тоже принес с сурового неба. Оттуда идет с ним мальчик Виктор, Мне раньше знакомый. А теперь незнакомый небесный рыжий мальчик В серебряном стихаре с трикирием. Отец наклоняется ко мне и крепко, двумя пальцами, как всегда, сжимает мне щеки. Я поднимаюсь на носки, чтобы обнять отца за шею. От красного воротника его мундира пахнет влажной свежестью. Отец тоже был с крестным ходом, и теперь его прохладные усы в каплях дождя. Мне щекотно от его гладкой выбритой, в отблесках шеи. Отец говорит мне тихо: Христосоваться надо три раза. И когда наклоняется ко мне мать, Меня обдает церковным теплом, воздухом воскового огня и цветов, которыми была украшена плащаница. Воздух цветов плащаницы. Ими пахнет моя мать, и свежая прохлада, принесенная отцом с крестным ходом, воздух моей пасхальной заутренне. Тогда все были высокими и прекрасными, и все глаза, озаренные снизу, сияли таинственным весельем. Благодатные и тихие стояли рядом со свечами, мой отец, седой и высокий, в мундире с красным воротником, и моя мать, в белой мантилье. Все стояли за утреннюю, как тихое венчание. По картинным галереям и залам Академии художеств мы несли от заутренней наши свечи. В залах был скользкий паркет, и мою стеклянную розетку заливала, истаивая свеча, и крапила горячим воском мои руки, и короткие бархатные штаны с двумя медными пуговками у колен. Богини, отдыхающие урогов изобилия, библейские старцы с посохами, тонконогая легавая, на которой лежит бедная рука рыцаря, и пудренные дамы с веерами смотрели из темноты галереи на наши огни радостными и влажными глазами, точно желали сказать нам «Воистину!» Там же, в галерее, темный портрет императора Павла в треуголке, В ботпортах и с тростью его влажные, полные слез, глаза встречали наши огни. Мой высокий отец шел в толпе под руку с матерью, оба со свечами. также под руку расходятся, вероятно, после заутренней святые на небе. А мученицы, как это облако девушек в белых газовых платьях, также разносят по домам огни с тихим смехом. Мундир с красным воротником в простыне и мантилье моей матери, ее скромная кружевная косынка и газовое платье сестер, парадные наряды петербургских бедняков, после святой покоились в нашем ореховом шкафу. Я хорошо помню мои нечаянные встречи с ними и с пасхальными розетками. Осенью, после гимназии или в зимний вечер, я находил внезапно в ореховом шкафу стеклянные розетки. Там было много любопытного. В шкафу, на нижней полке. Куски сургуча, пельдетки сестер, их серые шведские перчатки с прорванными кончиками пальцев, сухие искусственные цветы, шпильки, пачки старых писем и мои поломанные оловянные солдатики, которые больше не стоят на подставках. Там же, завернутые в фапиросную бумагу, лежали пасхальные подсвечники, Голубые и белые, с розетками. Одни тонкие свечи были сломлены, другие смяты в катышке, в котором пристали шерстинки и нитки. Я не различал наших свечей, но отцовскую свечу, всегда прямую, выше других, и как бы не горевшую, я узнавал по четким отметкам ногтя двенадцати зазубренком лесенки. Холодные стеклянные розетки нечаянно и легко звенели под моими руками. Так было. Это было мое детство.